Глава 10. Островок мастера Кашки В предыдущей главе я не стал рассказывать о том, как мы прощались с отважным Дуду и дядюшкой Нгонго. Не стал, потому что и так чересчур много расставаний описано в этой книжке. А каждое расставание всегда печально. А печаль никому не на пользу, особенно нам с петухом. Ведь мы так и не нашли куриной столицы, хотя и объехали почти вокруг света. Правда, впереди оставалось еще государство старинных замков, где, по рассказам Дуду, нет ни разбойников, ни полицейских, где всем живется отлично. Мы очень спешили в эту страну. Мы торопились потому, что сундук доживал свои последние дни. Краска на нем облезла, доски покоробились, гвозди заршавели. Сундук вот-вот мог развалиться. Но до государства старинных замков он все-таки дотянул. В поздний час, когда на земле угасли все огни, а на небе зажглись все звезды, мы опустились в темном городском парке. Мы стащили сундук к подножью старого дуба, улеглись на мягкой траве и стали дожидаться утра. В листве деревьев попискивали сонные птенцы, над дорожками парка беззвучно проносились летучие мыши. А звезды в небе так сверкали, так вытягивали тоненькие лучики, что мне казалось, они хотят заглянуть в наш сундук. Наверное, то же самое думал и Петухов. Он спросил. Как по-твоему, звезды видят нас? Конечно, видят. И городок Валяй-Фарси видят? И городок, если он существует. Вот поговорить бы с ними. Ты знаешь, мне кажется, что они живые, и у них есть семьи. У них есть мамы-звезды и звездята-ребятишки. Звездята иногда шалят и спрыгивают на землю. И мы с Коко так разговаривали о небесных жителях, что мне на ум пришла старая сказочка, которую я читал еще маленьким. Спросонок, звезденок, сынишка звезды, в густую крапиву упал с высоты. Он в чаще кусачий застрял на лету и плачет. Ой, мама, я здесь пропаду. Звезденку в крапиве темно и опасно. Звезденку земля показалась ужасной. Его озорные букашки щекочут, Над ним хохотушки лягушки хохочут И свищут сверчки, и под крышей сарая Кто-то рогатый, мычит и вздыхает. И начал звезденок тускнеть понемножку. Но я подхватил малыша на ладошку, Подул и погладил, дал крошечку хлеба И к звездочке маме закинул на небо. и крикнул ему, «Эй, глупышка-звезденок, больше не падай на землю с просунок. Сиди себе дома, отращивай хвостик, а вырастешь, сам прилечу к тебе в гости. Примчусь, ну уж я-то на небе не струшу, увидев сверчка или даже лягушу. Но и коровы, конечно, ни капельки не испугаюсь». Пока я вспоминал эту сказочку, пока рассказывал ее петуху, началось утро. Ведь летняя ночь так коротка, что от вечерней зари до утренней больше одной сказочки и не расскажешь. И вот как только из-за деревьев выкатилось розовое солнце, мы спрятали сундук в кустах и направились к калитке. За калиткой на городских улицах было еще совсем тихо, безлюдно. Горожане в это время только-только просыпались, а дворники уже подмели вчерашний мусор и, наверное, пили кофе. Кофейный аромат плыл изо всех дворов. Узкие кривые улочки убегали куда-то вниз, должно быть к реке. Слева и справа стояли вплотную друг к другу кирпичные здания. Узкие, высокие, больше похожие на старинные замки, чем на дома. По красным фасадам скользили прозрачные тени облаков. В узеньких окнах поблескивали разноцветные стеклышки. Вверху, над черепичными крышами, скрипели жестяные флюгера. Мы заглядывали во все подворотни, любовались на флюгера, и нам никто никто не мешал. Но вот из-за угла, грохоча по булыжнику, выкатилась голубая тележка с мороженым. Ее толкала толстая улыбающаяся тетя в белом переднике. Мы сразу же подбежали к ней, и, стараясь не глядеть на мороженое, спросили, где здесь находится куриная столица Валяй-Фарси. Мороженщица всплеснула руками. «Шоколадные вы мои, земляничные со сливками, да разве я разбираюсь в куриных делах? Вот если бы вы спросили, как делается ореховый пломбир, я бы вам рассказала». «Тогда мы объяснили, что куриная столица не какая-нибудь, а немножко волшебная». «Ах, волшебная? Ну, тогда другое дело, тогда я по крайней мере знаю, куда вас направить. Вам нужно идти на островок мастера кашки». Это рядом. Вниз по улице и через мост. Уж поверьте мне, лучше мастера кашки в волшебных делах никто не разбирается. Конечно, мы сразу же хотели бежать к реке, но мороженщица задержала нас и подала три эскимо на палочке. Два вам, третье мастеру. Не бойтесь, вы добежите так скоро, что эскимо не растает. Но у нас нет денег, смутился я. И не надо. Вы рассчитаетесь тем, что передадите мой привет Кашке. «Спасибо, тетя!» – крикнули мы и в вприпрыжку помчались по улочке, а жестяные флюгера весело поскрипывали нам вслед. Островок мастера Кашки мы увидели сразу. Он разделял реку на два глубоких рукава, весь курчавился зеленью, а вокруг тянулась настоящая крепостная стена с зубцами. Над стеной возвышались поросшие мхом башни. На одной из них стоял деревянный трубач с жестяной трубой, а внизу виднелись ворота с подъемным мостом на железных цепях. Как только мы выбежали к реке, трубач на башне трижды протрубил. «Та-та! Та-та! Та-та!» И мост опустился. Не раздумывая, мы подошли к воротам. Дубовые створки распахнулись. Навстречу нам выскочил клоун. Он сделал двойное сальто, пропищал «Здравствуйте!» и вынул из кармана широченных штанов будильник размером с кастрюлю. Будильник затарахтел, клоун значительно поднял палец. «О, вы явились вовремя! Мастер Кашка ожидает вас именно в эту минуту!» Мы засмеялись. «Откуда мастер знает, когда мы явимся?» «Мастер знает все. А если и не знает, то никогда никому не говорит, что к нему явились не вовремя. Прошу за мной. Я провожу вас мимо нашей охраны». и мы двинулись вслед за клоуном под сумрачные каменные своды, которые освещались крохотными елочными лампочками. Из древних нештукатуренных стен торчали какие-то кольца и крючья. Наверное, в старину здесь держали на привязи цепных псов. Было жутковато. И вот в конце коридора у маленькой дверцы мы увидели стражу. На нас во все глаза таращилось 12 деревянных ванек встаник с деревянными ружьями в руках, Шесть Ванек слева, шесть ваник справа. «Ну и охрана!» – удивленно сказал петух. «А что? Охрана чудесная!» – ответил клоун и щелкнул одного охранника по деревянному животу. Охранник закачался, в животе у него зазвенел колокольчик. «Эти часовые никогда не спят!» «Что верно, то верно!» – согласился петух. «Ваньки встаньки никогда не спят!» «Но от кого они охраняют крепость?» «Конечно, от родителей!» ведь наш замок в некотором роде сказочный. А разве вам приходилось слышать, чтобы кто-нибудь где-нибудь попадал в сказочный замок вместе со своими родителями? За ручку с мамой, за ручку с папой. Нет, такого нам слышать не приходилось. Вот то-то же, сказал клоун и открыл дверцу. За нею оказалась крутая лестница со стертыми ступенями, убегающими вверх. Мы проходили одну лестничную площадку за другой, Клоун шагал все выше и выше, нигде не задерживаясь. А мы заглядывали всюду и видели такое, что не каждый раз и не везде увидишь. На одном этаже игрушечные кондитеры в игрушечных духовках пекли самые настоящие торты. Там пахло горячим шоколадом. На другом этаже кукла с огромными глазами так усердно разучивала гамма на скрипке, что нам пришлось заткнуть уши. В комнате напротив сидели звездочеты в бумажных колпаках и в складную трубу телескоп через окно разглядывали солнце. А этажом выше мы видели жестяные самолетики, которые кружились под потолком и за каждым вился белый дымок. Мы хотели посмотреть еще и на деревянных солдатиков, но в это самое время открылась последняя дверь. И перед нами оказался кабинет самого мастера Кашки. Мастер, вытянув длинные ноги в башмаках с пряжками, сидел на низеньком табурете около плитки и варил манную кашу. Плитка стояла на подоконнике, потому что стол был завален жестью, обрезками картона, бутылочками с клеем и всяческим инструментом. Инструментов-то у мастера, видимо, хватало. Они торчали из каждого кармана его потертой куртки, лежали на полу, а одна, коротенькая, похожая на карандаш, отверточка, выставлялась у мастера даже из-за уха. И мастер был совсем не строг. Напротив, он так смешно шевельнул бровями, так хитро сбоку глянул на нас одним глазком, что мы сразу почувствовали к нему большое расположение. «Ну-с, молодые люди, вы пришли точно, из секунды в секунду. Манная каша готова. Прошу к подоконнику». Я хотел было сказать, что манной каши не терплю, но клоун прошептал. «Не возражайте. Мастер все важные дела начинает с манной каши. С теми, кто каши не ест, здесь не разговаривают». Мы с петухом подошли к подоконнику, очистили всю кастрюльку до донышка, а на второе вместе с мастером съели эскимо. «Ну вот», — сказал мастер, — «теперь я вижу, что вы народ серьезный. Теперь я могу показать вам одну интересную штуку». И он достал с полочки белый флакон с надписью «Дождевые капельки». «Разрешите я откупырю», – услужливо подскочил к мастеру петух. «Пожалуйста», – согласился мастер, – «только не откупырю, а откупорю». Петух выдернул пробку, мастер наклонил пузырек над чистой тарелкой, отмерил одну капельку, и мы увидели на выпуклой поверхности, как в крохотном телевизоре, жабиана усатого. Мастер отмерил вторую капельку, и мы увидели землю пингвинов. Мастер капнул в третий раз – и перед нами появился жаркий берег океана. «Послушайте», — сказал я, «ведь так вы можете увидеть любой уголок земли. На вашем месте я только бы тем и занимался, что капал на тарелку, досмотрел в дождевые капельки». Мастер усмехнулся. «На моем месте ты бы делал игрушки, ведь я же мастер игрушечных дел, а флакон с капельками я достаю только тогда, когда кто-нибудь заблудился, и ему нужна помощь». «А разве мы заблудились?» Недоверчиво спросил Петух. Конечно, заблудились. Вы же ищете то, чего нет. А каждый, кто ищет то, чего нет, считается заблудившимся. Как! вскричал Петух и даже подскочил на месте. Как то, чего нет? Разве валяй Фарси не существует? Да, дорогой месье, да, дорогой Коко, валяй Фарси не существует. Подумай косам, «Разве может существовать такой город, где никто ничего не делает?» И тут петух глянул на меня, я глянул на петуха, мы оба ойкнули и хлюпнули носами. А петух заголосил, «Раз уж мы не нашли куриный городок, раз уж мы такие заблудшие, то лучше нам не возвращаться домой, а пропадать на чужой сторонушке». Но мастер сердито притопнул и сказал, «Как тебе не стыдно, месье?» Как ты смеешь так распускаться? Ты забыл о том, что дома вас ждет, не ждется бабушка, что дома волнуются бедные покинутые куры. Гляньте-ка сюда. Мастер еще раз капнул на тарелку. И в капельке мы увидели наши тихие сосны, наши белые березы и нашу добрую бабушку. Она сидела на крылечке, смотрела на тропинку, как будто ждала кого-то, а рядом толпились куры. Они поднимались на цыпочки. Они тоже смотрели на тропинку. «Бабушка, не волнуйся, мы скоро приедем. Мы очень по тебе соскучились», – закричали мы, но в это время дождевая капелька от нашего крика расплылась, а мастер сказал, «Теперь вы видели, как вас ждут дома? Теперь вы не откажетесь возвратиться?» «Ой, что вы! Мы сейчас же поедем! Но только как! Сундук почти развалился!» «Это не страшно!» Можно обойтись и без сундука. Я посажу вас на поезд. Как раз сегодня я должен отправить посылки с игрушками в страну вашего детства. С ним вы и уедете. Через границу? Конечно, через границу. Но ведь на границе стоит часовой. Он потребует пропуск? Это мы уладим. А пока пойдемте вниз, посмотрим наши игрушечные дела. Клоун тем временем соберет посылки и привезет на автомашине ваш сундук. «А машина у вас тоже игрушечная?» – поинтересовался Коко. «Ну, конечно. В ней только бензин настоящий». Клоун взял гвозди, молоток, начал сколачивать ящики для посылок, и мы не стали ему мешать. Мы пошли с мастером Кашкой осматривать замок.